Подростки, игравшие на территории заброшенной очистительной станции, обнаружили в старом коллекторе тела шестерых мужчин. Прибывшая по вызову группа экспертов-криминалистов установила, что убийства были совершены в разное время. Личность четверых установлена, поскольку эти люди давно находятся в розыске, как пропавшие без вести. Настоящей сенсацией стало опознание Алексея Шиканова, шикки, известного московского авторитета, бесследно исчезнувшего в 1995 году. Кроме него, опознаны председатель правления Данкобанка П.П. Пилипенко пропал в 1998 году, бывший майор милиции З.Ф. Лепунов пропал в 2000 году и адвокат Г.И. Ковнер пропал в 2003 году. Еще два трупа, по выражению члена следственно-оперативной группы «Свежак», они были сброшены в коллектор всего несколько дней назад. Фотопортреты размещены для опознания на сайте уголовного розыска Московской области «Помоги милиции». Версия у следствия всего одна. Тайник для укрывательства следов преступлений использовался какой-то организованной преступной группировкой, существующей по меньшей мере 10 лет. «Кто такой Шика?» Николас вспомнил, когда прочитал про бесследное исчезновение. Это же бандит, от которого фримасонский бог чудодейственно избавил Аркадия Сергеевича 10 лет назад. Вот тебе и мистика. На имя каждого из опознанных покойников имелась отсылка в архив вездесущего Крим-Ньюс, сайта криминальной журналистики. Николас просмотрел три остальных досье. Во всех упоминалось имя о Сивухе. Руководитель Данко Банка вел против Аркадия Сергеевича судебный процесс, прекратившийся из-за пропажи истца. Отставной майор милиции работал в службе безопасности депутата и, по сведениям Кремьюз, пытался шантажировать своего работодателя, а когда не удалось, подался в бега. Адвокат Ковнер тоже сначала сотрудничал в компании «Севухи», а потом перешел на службу в конкурирующую фирму, причем на очень высокую зарплату. В статье двухлетней давности, написанной вскоре после загадочного исчезновения Ковнера, высказывалось предположение, что он скрылся за границу, опасаясь мести со стороны прежнего клиента. Можно было не сомневаться, что все три исчезновения записаны Аркадием Сергеевичем в послужной список чудесной силы, оберегающей его от неприятностей. Но если Сивуха — заказчик всех этих убийств, зачем же простодушно хвастаться первому встречному, что его враги пропадают сами собой? На идиота депутат-спонсор совсем не похож. Что-то здесь не так. Встревоженный и напуганный, Ника решил заглянуть на сайт «Помоги милиции». Там-то его и ждал настоящий шок, такой, что застучали зубы и на лбу выступили капли пота. Свежак уже вывесили. Подмосковный угрозыск сработал быстро. Под кратким извещением о времени и месте обнаружения тел было помещено несколько жутких фотографий, крупный план двух мертвых лиц, анфас, профиль, одежда, физиометрические данные, рост, вес, особые приметы. Николасу хватило и фотографий. С первой на него щурился рулет... Со второй жмурился Вениамин Павлович Лузгаев. Что там зубы? Что холодный пот на лбу? Это уже было потом. А в первый миг Фандорин пронзительно взвизгнул и отскочил от компьютера. Кресло метра на три отъехало. У большинства людей в минуту паники наступает ступор. На Николаса же приступ острого страха всегда действовал прямо противоположным образом. От инъекции адреналина его реакции убыстрялись, а мозг начинал работать на бешеных оборотах. — Игорь! — стукнула мысль. — Уволился именно сегодня. Это не случайное совпадение. Да — Да-да, Игорь! Это все он! Он, при севухе с 93 -го года, правая рука — это прирожденный убийца. Достаточно один раз посмотреть ему в глаза. Обед он дал, больше не убивать. Как же? — Убивал по приказу своего хозяина. Или без приказа? Из одной собачьей преданности? Очень похоже на то, Если на пути аркадий Сергеевича вставал какой-то особенно опасный противник, верный Игорь переправлял такого человека прямиком в любищенский коллектор. Нет человека — нет проблемы. А нет трупа — нет дела об убийстве. Все сходилось. Игорь каким-то образом раньше всех узнал о том, что тайник обнаружен, и, не вступая с хозяином ни в какие объяснения, скрылся. Отлично понимал, что теперь следствие по старым делам тронется с мертвой точки, и все линии сойдутся к одному человеку, депутату Севухи. Теперь понятно, почему Аркадий Сергеевич...